Комедийные титры. Comedy Credits. В клубной я впервые и выступил в курильщиках, лихорадочно сочинив большую часть моих текстов и терзаясь страхом насчет того, что вечер окажется слишком коротким для них. В то время скандал, разгоревшийся в связи с Энтони Блантом и кембриджскими шпионами, еще оставался предметом пересудов, и я сочинил, помимо прочего, сценку, в которой Дон Коева изображал я, вербовал студента Кима в агенты секретной службы. Энтони Блант, искусствовед с мировым авторитетом, директор Института искусств «Курто», при Лондонском университете, был завербован НКВД в 1936 году, когда ему было 24 года. И в Англии были очень популярны прокоммунистические настроения. Блант и его друзья из Кембриджа образовали так называемую «кембриджскую пятерку» и были одними из самых результативных агентов советской разведки на Западе, поскольку все они занимали довольно высокие посты в британских дипломатических ведомствах или спецслужбах. Сочинил я и череду коротких номеров, большей частью гегов, требовавших физического действия. Все, казалось мне, прошло в тот вечер словно по волшебству. Хорошо. Доволен я был до упоения. и наполнился новым могучим чувством уверенности в себе, словно открыл в моем теле целый набор мышц, о существовании которых до той поры даже не подозревал. Несколько дней спустя я получил письмо от помощника режиссера «Не девяти часовых новостей» нового скетч-шоу BBC, как раз в то время создававшего Роуэну Аткинсону и его сотоварищем общенациональное имя. Один из продюсеров этого шоу, прошедший школу огней рампы, Джон Ллойд, находился, когда я выступал в курильщиках в зале, видел мои гэги и решил, что они могли бы сгодиться для не девятичасовых. Не соглашусь ли я продать их? Тот самый Джон Ллойд с которым в 2000-е годы Стивен Фрай будет вместе создавать шоу «Кью и который напишет в соавторстве с Джоном Митченсоном чрезвычайно популярной ныне книгу «Всеобщих заблуждений» и ее продолжение. Придя в лихорадочное возбуждение, я уселся за машинку и отстучал следующее. Пописав, в общественный уборный мужчина подходит к раковине, моет руки и начинает озираться в поисках полотенец. Таковые отсутствуют. Он пытается найти хоть что-то, чем можно вытереть руки. И опять ничего. Тут он замечает другого мужчину, стоящего спиной к нему у стены. Первый подходит ко второму и бьет его коленом в пах. Второй складывается вдвое. и выдыхают струю жаркого от боли воздуха, в которой наш герой радостно сушит мокрые руки. Ну да, я знаю. На бумаге этот номер выглядит так себе. Однако он сработал на славу, и вечер курильщиков, и когда неделю или месяц спустя Мел Смит и Гриф Рис Джонс показали его вне девятичасовых новостях. В ходе... Лет этот номер повторяли множество раз, да еще и включали в разного рода сборники «лучшее того-то и сего-то». А я к концу десятилетия привык получать от BBC чеки, наменявшиеся самым нелепым образом суммы. Сумма платежа 1,07 фунта и тому подобное. Самое малое составляла 14 пенсов за продажу прав Румынии и Болгарии. Сразу после того, как я отослал этот текстик, в А2 появился ради обычной игры в шахматы кофе и трепотни Хью. Я с гордостью поведал ему новость о том, что стал автором телевидения. Лицо Хью вытянулось. «Ну, это означает, что мы...» «Твой гэк использовать больше не сможем», — сказал он. А глаза его добавили то, что вслух он из вежливости произносить не стал, кретин безмозглый. «О!» «Про это я не подумал». «Конечно. Проклятие! Черт! Жопа!» «Шансы продать мое произведение телевидению — взволновали меня до того, что мысль о невозможности его дальнейшего использования нами мне и в голову не пришла. Не подумать одно из умений, в котором мне нет равных. И все же, увидев свое имя в титрах, бежавших по экрану после завершения эпизода, в котором показали тот гек, я едва не задохся в крепких объятиях счастья. Когда пришло время, показывал ТК нашего ночного шоу «Воспоминания лисы», в нем выступили Эмма, Ким, Пол, Хью и я. А кроме того, Хью добавил к нашей труппе высокую, светловолосую, худощавую и чрезвычайно одаренную девушку, которую звали Тильдой Суинтон. К миру кембриджской комедии как таковому она не принадлежала, однако актрисой была великолепной. Стать и властность Тильды сделали ее превосходным судьей в скетче об американском суде, который Хью сочинил с моей, совсем небольшой, впрочем, помощью. Какое все-таки удовольствие!» Вспоминать эту парочку студентов, изображающими американцев, на сцене ЛТК. Если бы тогда кто-то сказал нам, что в один прекрасный день Хью получит золотой глобус, сыграв в телевизионном сериале «Американца», а Тильда – «Оскар» за роль американки в художественном фильме, мы приняли бы его за сумасшедшего. Имеются в виду телесериал «Доктор Хаус» и фильм «Майкл Клейтон».